Глава шестьдесят «Мне надо выкрутиться. Не знаю как, но надо выкрутиться. Тогда, может, поговорим?» «Предлагаю, когда понимаю, что игра в ничего не понимаю, бесполезна. Можно подлизываться, можно торговаться, можно блефовать. Есть еще уйма способов. И видит Бог, я готова использовать их все. Поговорим, поговорим!» Милостиво соглашается Карла и подходит ближе. Охрана снова вскидывает оружие, боятся, что я могу что-нибудь выкинуть. Интересно, что? Укушу ее за коленку? Увы, в этой ситуации единственное мое спасение — это мой язык. Слежу за перемещением своей падшей Салим по богине, до тех пор, пока она не останавливается на расстоянии нескольких шагов, широко расставляет ноги, словно в военной стойке, и вновь складывает руки на груди, смотрит оценивающе. Карла, мы всегда можем договориться. Пробую зайти с другой стороны. Если ты думаешь, что я тебя сдам... Конечно, не сдашь. Конечно, договоримся. Холодно улыбается в ответ. Майкл. Властное движение головой, тот срывается с места, скрываясь в ближайшем коридоре. Из черноты прохода доносится звук его удаляющихся шагов. Придется немного подождать. Утешает меня, Карла, видя, как я провожаю взглядом ее прихвостня. И тогда обязательно поговорим. А я никуда не тороплюсь, заверяю ее со всей искренностью. Усмехается. Никто не торопится на тот свет. Философствует, чтоб ее. Тяжело сглатываю. Думай, Кайя, думай. Я же давала тебе шанс. Со вздохом продолжает Карла. «Подумала, что раз выжила на Альбере, то так тому и быть. Не такая уж ты опасная, раз так ничего и не поняла и встретила меня с распростертыми объятиями. А ты...» «Подставилась. А я, черт ее дери, подставилась!» «Геологи, биологи, археологи... Почему я рассуждала, кто из них мог восстановить шахты по добыче Синерила?» и даже не подумала в сторону съемочной группы. «Киношники!» «Это же тонна оборудования, это частые перелеты туда-сюда, и постоянная смена персонала. Золотая жила!» А не подумала я, потому что верила этой женщине как себе. «Идиотка!» «Мне правда жаль!» Продолжает Карла, глядя на меня сверху вниз, чуть ли не с умилением, каким смотрят на свои старые тапочки придя домой с новой парой. Любимые, привычные, но больше ненужные. Карла, «Карло, ты же знаешь, я всегда за тебя». Делаю новый заход. Светлая бровь снисходительно изгибается. «Думаешь, я поверю, что ты хочешь в долю?» «Бинго!» Еще как хочу!» Интенсивно киваю. «А жить хочу вообще не поверишь как!» Карло усмехается. «Хитрая стерва! Ты меня такой сделала!» Напоминаю с гордостью, вздернув подбородок. «Ну давай же, давай, ты же любишь лезть, я знаю». «Отчасти». Соглашается Карла и принимается полировать ногти о рукав своего пиджака, изображая задумчивость. «Только видишь ли, Кайя, с тобой есть одна проблема». «О да, со мной просто миллион проблем». «Ты дочь миллиардера». И для тебя деньги с детства ничего не значат. А вот принципы еще остались. И это прискорбно. Хм, а ведь ей кажется действительно жаль. Воспрянув духом, приподнимаюсь, пересаживаю с задницы на колени, привстаю. Стволы по-прежнему направлены на меня. Но Карла не дает команды стрелять и не возражает. Остаюсь на коленях и поднимаю руки ладонями от себя, сдаваясь. «Карла, поверь, я беспринципнее некуда». «Дерьмо, да поверь же мне. Я слишком молода, чтобы умирать. У меня еще даже не случился секс с мужчиной моей мечты. Мне нельзя». «Правда». Карло склоняет голову на бок. Киваю, как китайский болванчик. «Да я ей сейчас что угодно пообещаю, глазом не моргнув, лишь бы она выпустила меня из этой пещеры». В этот момент в коридоре, куда так спешно умчался Майкл, раздается звук приближающихся шагов. И Карла, вытянув руку жестом фокусника, отходит в сторону, открывая мне обзор. «Тогда докажи!» И я без сил плюхаюсь на пятки. Майкл вернулся не один. Он ведет Шона красноречиво, приставив дуло к его голове. И это на сей раз вовсе не безобидный парализатор. «Кая!» «Ах, это Шон! При виде меня на земле его глаза становятся размером с блюдца!» «Кай! Заткнись!» — шипит на него Майкл и толкает вперед. Пшел. Карл отступает еще, чтобы не мешать, а Шон бросается ко мне. Вскакиваю на ноги. «Кай, ты в порядке? Что происходит?» Брат впивается пальцами в мои плечи и заглядывает в глаза. «Ты жертвенный баран. Вот что происходит!» Чувствую, как горло перехватывает. Молча, отодвигаю брата в сторону и смотрю на Карлу в упор. Та дарит мне улыбку победительницы. «Нет принципов? Так докажи!» Чуть ли не мурлычет от своей затеи. Кая, что...» Начинает Шон, но я снова задвигаю его себе за спину. «Помолчи, пока взрослые беседуют», — Шикую. Кажется, дуло по-прежнему направлена на меня. Но кто их знает, Шон выше. Даже если я его прикрою собой, они могут спокойно выстрелить над моей головой. Думай, Кайя, думай. Где ты, мой любимый Камикадзе, когда ты мне так нужен? Прямо как дикая кошка, защищающая своего котенка, комментирует Карла. Никто не будет стрелять в твоего брата, успокойся. Но я не верю и ни на мгновение не расслабляюсь. Майкл. Командует моя бывшая начальница, ее верный пес достает что-то из кармана и кидает к моим ногам. Инстинктивно отшатываюсь, наступая шону на ногу, но упавшая перед нами на землю нечто не спешит взрываться. Это шприц. Всего лишь шприц, наполненный синей жидкостью. Что за подними! вилит Карла. Я хмурясь и все еще не до конца понимаю, чего она от меня хочет. Медленно приседаю и поднимаю шприц с земли, выпрямляюсь, сжав его в ладони. Все просто, продолжает самопровозглашенная Гера. Если ты со мной сделай это, все почищено, Бристол ничего не найдет. В этой конкретной пещере уже стоят детонаторы, и все следы нашего пребывания в ней исчезнут через несколько часов. Так что решай. Или ты остаешься здесь, или идешь со мной. Чувствую, как рука со шприцем начинает дрожать. Крепче сжимаю пальцы. «Что сделать?» «Кай!» — бормочет Шон за моей спиной, но я только дергаю головой, не желая его слушать. «Что сделать?» Рычу, не сводя глаз с Карлой, крепче сжимая шприц. Будь он из стекла, а не из пластика, давно бы уже лопнул. А та самодовольно улыбается и указывает подбородком за мое плечо. «Вкали дозу тумана своему брату и докажи, что такая беспринципная, как говоришь. Когда его тело найдут, то решат, что он был заодно с дилерами и пошел в шахту за заначкой. Вырубил охрану у входа, пробрался внутрь. — Ты спятила! — шепчу, не веря своим ушам. — А ты солгала! — парирует Карла. «Принцепы Кайя!» — вздыхает. «Но моя совесть чиста. Я дала тебе шанс. Дважды. Так значит, нет». Ее улыбка становится совершенно хищной. «Она играет. Она упивается властью». «Да пошла она в задницу!» «Отшвырь от себя шприц!» «Да подавись! Убивай!» когда мой отец узнает что оба его ребенка погибли здесь при странных обстоятельствах он камня на камне не оставит от этой планеты и разберет на лоскутки всех кто в этот момент тут присутствовал карла смеется как ты веришь в своего папу я действительно верю я знаю хорошо смеется тот кто смеется последним огрызаюсь точно Охотно соглашается Карла. «Обернись-ка лучше!» Хмурюсь, не понимая. Чего она хочет? Показать, что ее люди застрелят Шона первым? Поворачиваюсь и... «Шон! Положи его!» Вскрикиваю, бросаюсь вперед. В тот же миг красноречиво щелкает затвору одного из охранников. Замираю. «Стой на месте!» Холодно велит Карла. «Твой брат умнее тебя». «Да какой там? Если он умнее, то какого чёрта приставила глук своей шеи? Там доза для слона, даже будь внутри обычный наркотик. А это, мать вашу, синий туман». «Шон, не будь идиотом. Она всё равно меня убьёт. Я слишком много знаю. Остаюсь на месте, но пытаюсь уговорить». «Драматично», — восхищается Карла. Майкл подхахатывает, поддерживая хозяйку. «Шон, не глупи!» Протягиваю руку. «Дай мне шприц!» А у того в глазах паника, рука подрагивает. «Ты ее не убьешь?» Смотрит только на Карлу. «Если я...» Боже, игла у его шеи ходит ходуном. «Убьет!» Ору от злости, притопывая ногой вонзая ногти в ладони. «Не убью!» Мурлычет Гера, кажется, искренне наслаждаясь шоу. «Даю слово. Правда, Кая? Ты остынешь, одумаешься. Поймешь, что глупо, если твой брат погиб зазря. Не так ли?» Размечталась. Рычу. «И вовсе я, оказывается, не так уж хочу жить. А если выживу, костями лягу, чтобы ее утопить». «Шон, не смей!» Мне меня голос срывается. Ой, да плевать на охранников. Кидаюсь вперед с одним намерением. Отнять проклятые шприцы, всадить его содержимое хотя бы в себя. Чтобы этот идиот больше не занимался благородным самопожертвованием. Майкл, повинуясь властному кивку, Карла бросается на перерез. Пусти! Брыкаюсь и легаюсь, пытаясь вырваться из его хватки. Отпусти, сволочь! Я босиком не могу даже врезать каблуком по ноге. Шон! Игла входит в шею. Он давит на стержень, вводя в себя синюю жидкость. «Дурак! Не прощу!» Шприц падает из вмиг ослабевших пальцев. И Майкл тут же меня отпускает. Кидаюсь к медленно оседающему на пол брату. «Придурок, идиот, дебила, кусок!» Захлебываясь слезами, успеваю подхватить его голову, прежде чем она встречается с твердой поверхностью. Кладу себе на колени, слепо глажу лицо дрожащими пальцами. «Что ты наделал, дурак, что ты наделал?» А на губах Шона расползается блаженная и совершенно идиотская улыбка. Глаза закатываются, тело обмикает. «Пристрели ее и вложи пистолет ему в руку». Холодно распоряжается Карла. Зажмуриваюсь. «Гори в аду, лже-богиня!» Грохочет выстрел.